Все пошло не так, и яшма поплатилась за самонадеянность. Не нужно было лезть на рожон, стоило послушаться мага. Но когда она кого-нибудь слушала? Всегда все делала вопреки, надеялась на удачу, а вот теперь фортуна ей изменила. Поэтому приходилось висеть в нелепой позе под потолком в чердачном помещении, когда внизу летали сразу три ножа и противно жужжали следилки. Они только и ждали момента, чтобы взвыть сирены и позвать на помощь охрану, которая топала этажом ниже. Яшма слышала переругивание и понимала, ее рано или поздно найдут. Это всего лишь вопрос времени, ничего больше. И самое главное, снова можно рассчитывать лишь на себя. Воровка все же смогла забрать жемчужину, а на ее место положить очень грубую подделку. Но когда стала уходить, потревожила защиту, как и говорил маг. и от его раздражающей правоты становилось тошно. Сегодня воровке не помогла ни гибкость, ни скрыта ото всех умения, и ловушка, в которой превратился в весь дом, захлопнулась. Уйти отсюда невозможно, и помощи ждать неоткого. Окна и двери затянула тонкая энергетическая пленка. Тронь, и сгоришь заживо или взорвешься, словно переспелый плод экзотического дерева. А яшма хотела жить, желательно на свободе. она сама виновата. И когда ее поймают, то точно отправят в Красный замок. Реаргас первый же проследит, чтобы ее упекли далеко и надолго. Она сейчас была очень неудобным свидетелем его провала. От таких обычно избавляются. и Из за этих мыслей становилось тоскливо и обидно. Только врожденное упрямство, не раз помогавшее выжить в самых безвыходных ситуациях, заставляло Яшму бороться. поворачиваться от ножей и перемещаться по дому в поисках новых укрытий, пока у нее получалось улизнуть за секунду до того, как вбегала охрана на очередной сигнал следилки. Но бежать дальше с чердака было некуда. Яшма нашла самую высокую точку в доме. Можно затаиться, найти укрытие, но все это временные меры. Игра в кошки-мышки была даже интересна. Она походила бы на увлекательную забаву, если бы на кону не стояла жизнь. Рисковать Яшма любила, но сейчас предпочла бы уже избавиться от опасности. Воровка почти жалела, что не послушалась. Наверное, действительно стоило прийти в другой раз. Руки затекли, дрожали, на лбу выступила испарина. Яшма редко уставала, но сейчас была поза крайне неудобной, а висела Воровка так достаточно долго. Хорошо хоть платье догадалась спрятать в одном из шкафов. В обтягивающем комбинезоне и босиком по стенам лазить было намного удобнее, чем в нелепом наряде официантки. Когда в голову вместе с болью ворвался еле слышный голос Риаргаса, яшма едва не свалилась с потолка. Настолько это оказалось неожиданно. «Зачем полезла на рожон?» Доменус был в своем репертуаре. Даже у нее в голове он умудрялся орать, и воровка поморщилась. Она бы ладонями взрывающиеся виски. но не могла отпустить руки. «Маг отключить защиту, Лексия отвлечет охрану, точнее постарается. Ты сумеешь бежать?» Яшма не знала. До окна было далековато, внизу сновали ножи и следилка, но она не в счет. Если получится допрыгнуть до окна, там можно выбраться на крышу и резко соскочить вниз. Высоко, но она не разобьется, потому что ловкая, словно кошка. Не в первый раз прыгала с высоты. Давно научилась приземляться на лапы. Но неизвестно, когда отключится охранка, сколько времени есть в запасе, и не поджидает ли кто-нибудь внизу. «Яшма!» Снова ворвался в голову раздражающий голос. «Если и слышишь, подумай об этом, об этом очень громко! Настолько громко, насколько, громко, насколько сможешь!» Увещевал Танир. Уговаривающие, сесюкающие нотки в голосе, звучащий в голове, удивили. Ее никогда и никто не уговаривал, тем более законники. Этот конкретный явно переживал о том, как бы Яшма не провалила задание и не сдала всех, но все равно было приятно. На душе потеплело, появилось осознание, что жемчужину она украла не зря. Ее не бросили, а будут вытаскивать. Впервые в жизни. Думать громко Яшма не умела, но упорно старалась, хотя и получалось, мягко сказать, не очень. Только спустя долгих пять минут она услышала. «Я понял, ты слышишь. Теперь сосредоточься на моих словах. У тебя будет ровно три минуты. За это время ты должна выскочить. Если есть возможность, выбирайся в сторону того места, где вы припарковали платформу Мака. Надеюсь, ты поняла и сможешь это сделать». Я шмакивнула для себя, прекрасно сознавая что Тонир этого не видит. «Я скажу. Дам сигнал, когда можно будет сбежать. Осталось совсем чуть-чуть. Потерпи». Сейчас выход Лексии. Она поднимет панику и отвлечет внимание законников от дома. Танир говорил и говорил. Слова были не очень важны, но зато успокаивали. Лексия скажет, что видела грабителей. Они ее едва не избили и кинулись вниз к реке, в противоположную сторону от той, где мы тебя ждем. Продолжал Доменус. Она справится. Она хорошая актриса, и если захочет, по ее указке побегут не только охранники, но весь департамент с начальником во главе. О! Тонир на секунду замолчал. «Кажется, началось. Приготовься. Три, два, один». Свет мигнул. Магическая мерцающая слюда на окнах потухло И яшма, отцепившись от потолка, сиганула через всю комнату, вылетела сквозь чердачное окно, подбираясь и группируясь. Стекло резануло по щеке и рукам. Но воровка только зажмурилась сильнее. Сделала сальто в воздухе и полетела вниз. Зацепилась руками за подоконник второго этажа, замедляя падение, и мягко спрыгнула на землю. Услышала за спиной «Тут кто-то есть!» И словно ящерка растворилась в ближайших кустах, сливаясь с окружающей обстановкой, растворяясь в черноте ночи, ступая неслышно и легко. Яшма успокоилась и здесь, на свободе, чувствовала себя в безопасности. Она знала, тут ее не найдут, она окажется быстрее и хитрее даже тысячи охранников. Рассказнёт змейкой, затеряется и убежит быстрее ветра. Подпрыгнула, уцепилась за забор, словно кузнечик. Взвилась вверх, чтобы приземлиться с другой стороны. И только тогда облегчённо выдохнула. Она была на свободе. Здесь ей точно ничего не угрожало. Интересно, а что будет, если не отдать жемчужину? Мысль была шальной, но очень привлекательной. Яшма даже замерла, обдумывая её. но потом все же повернула к месту, где была припаркована платформа. Доменус не бросил, и неважно из-за чего, пусть бы и из-за жемчужины. Главное, впервые в жизни она оказалась не одна. Это стоило много. Больше, чем можно выручить за продажу прототипа. А гонорар все равно причитается, и не маленький. «Зачем ты туда полезла? Ты сумасшедшая! Самая сумасшедшая!» Возмущался маг, разглядывая чуть прихрамывающую яшму. Все же ногу она немного повредила. Услышав эти полные праведного гнева вопли, воровка задумалась. Может, стоило все же сбежать? Тогда бы не пришлось выслушивать норовоучение. Сейчас еще и от Доменуса достанется, и от Лексии. Кстати, где она? «Жемчужина у меня!» Воровка довольно улыбнулась, заставив Танира побледнеть. «Зато орать не начал», — отметила она про себя. «Где?» Спросил Риаргас и испуганно покосился по сторонам. «Тут!» Яшма похлопала себя по поясу. «Демона тебя возьми!» Танир схватился за голову. «Быстро уходим!» «А где Лексия?» Яшма вообще не могла понять, к чему спешка. В доме такой бедлам, что пропажу никто до утра не заметит. Так и будут бегать кругами и гонять несуществующих воров. «Лексия не пропадет, поверь!» Отмахнулся до минус. «Она найдет дорогу домой и без нас. Я оставлю свою платформу на тот случай, если ей захочется добраться самостоятельно. Но думаю, ее доставят с комфортом туда, куда захочет наша несравненная. Она лучше, когда дело касается манипулирования. Помчали!» «Нам нужно как можно скорее избавиться от прототипа. Если его хватится раньше, чем мы доставим его в департамент, последствия могут быть серьезными. рицы мстительны. Они не побегут жаловаться». Будут сами искать, если уже не ищут. «Не ищут. Я заменила жемчужину подделкой. Пока все не успокоится, и они не отключат сигнализацию полностью, подмену не заметят. Думаю, охранники считают, что вор так и не смог справиться с защитой. Наивные глупые». «Это радует, что пропажа неизвестна. Но не стоит недооценивать врагов. Это чревато неприятностями». Танир сел за руль, а яшмымак забрались на заднее сиденье. «Можно посмотреть?» Тут же завел разговор Мак. «Я так об этом мечтал! Даже гонорар меня интересует меньше, чем сама жемчужина!» «Да, пожалуйста!» Легко согласилась Яшма, а Танир с переднего сиденья зарычал категоричное «нет». Но потом смягчился и добавил «только без фокусов». «Не переживай!» – отозвался Мак. «У меня спортивный интерес! Я работаю честно! У нас договор!» Хоть и не с тобой, но я не уведу то, что добыто в команде. Мне дороже репутация, а гонорар общий. Но вот посмотреть и изучить гениальную разработку – это мечта. Знаешь, о чем я сейчас думаю?» Поинтересовался он и выдержал паузу, так что до минусу воле-неволе пришлось отреагировать. «Не больно интересно, но так и быть, говори, все равно же не отстанешь». «Какого демона это придумал не я?» Танир хмыкнул, но призадумался. А ведь маг, если бы задался подобной целью, действительно мог бы придумать нечто подобное. Только он выбрал другой путь. Предложить, что ли, его кандидатуру в департаменте? Но ведь не поймут и не поддержат. Да и маг не согласится. Привык к легким деньгам и быстрым решениям. Он не станет работать на благо империи. И уже с утра они вновь окажутся по разные стороны баррикад. Макс снова будет воровать произведение искусства, а Танир станет ловить его и яшму, и...» Тут Доминус даже в мыслях сделал паузу. «Лексию». Навартус не был огромным городом. Дорога до департамента заняла не более пятнадцати минут. За это время Танир успел активировать маячок экстренного вызова. И когда затормозил у ворот, темно-синяя платформа Доминуса Алана Ритрантея уже была на месте». Начальник жил неподалеку, и Тонир не удивился бы, если бы он примчался за жемчужиной в ночном колпаке и пижаме. Впрочем, его бы никто не осудил. Дело действительно государственной важности. Ириаргас был рад, что во всей этой истории, наконец-то, можно поставить точку. Тониру пришлась не по нраву такая работа. Врать в лицо приятным людям, хитрить, переживать, таиться – нет. Он предпочитал охотиться за украденными ценностями, не скрывая свою принадлежность к тем, кто стоит на страже закона. Он всегда точно знал, что прав, и не боялся попасть в неловкую ситуацию. Каждое новое раскрытое дело работало на его репутацию, а не грозило ее разрушить. Так было много лет, и менять ничего не хотелось. «Ждите здесь!» – бросил он, и, забрав у Мака маленькую коробочку с жемчужиной, добавил – «Надеюсь, не нужно говорить, что вы под прицелом нескольких магов. Если попытаетесь улизнуть, вам крышка. Если ты подменил жемчужину, вам крышка. Если До минус Голос мага звучал тихо и холодно. «Я уже сказал, что работаю честно. Не нужно меня оскорблять. Не тебе строить из себя обиженного. Честных воров не бывает». Ничуть не смутился Танир. «Поверьте, честные законники встречаются еще реже, чем честные воры», – парировал маг. тонир не ответил, просто захлопнул за собой дверь платформы и направился к главному входу в здание департамента. Вернулся он буквально через пятнадцать минут. Сосредоточенный, серьезный, тут же уселся за руль. «А денежка?» Яшма перегнулась через сиденье и нависла над головой до минуса. Ее фиолетовая челка лезла прямо в глаза. Как девчонка так изогнулась, было непонятно. Но на то она и яшма. Понять ее вообще было нереально. «Завтра на рассвете получите свой гонорар». Отмахнулся от нее Танир. «Доедем до дома, дам точные координаты. До утра останетесь у меня. Все прошло успешно, мы вернули прототип. Теперь еще бы Лексия нигде не растворилась и не приготовила никакой сюрприз». «За денежкой она вернется». Заметила Яшма и успокоенно уселась на заднее сиденье платформы. «Денежку она любит, как и я, только тратит не на то, что нужно». «А на что же нужно, Яшма?» – хохотнул Мак. Он, похоже, пребывал в замечательном настроении. «А кто сказал, что денежкам нравится, когда их тратят?» Очень серьезно поинтересовалась воровка. Создавалось впечатление, что ее действительно это заботит. «Денежкам нравится лежать вместе, и чтобы их не трогали!» «Не подскажешь, где?» — вкратчу поинтересовался маг. «Ага, сейчас!» — хмыкнула девчонка. «Никто не найдет, даже ты! Я и сама бы не нашла!» Гордо заявила она и замолчала.